торжественно оглядывая всех присутствующих. Дебельмен подавил усмешку и подумал, что надо было бы быть совершенным дураком, чтобы послать Наполеону приглашение встретиться с графиней. Он сочувственно покачал головой. В это время дамы встали из-за стола, мужчины остались, им подали портвейн и сигары. Мисс Сузанна, выходя с непонятным и радостным волнением, почувствовала на своей спине взгляд красивых глаз де Бальмайна. Он ей положительно очень понравился. Не понравилось ей только одно. Когда за чаем она с вареньем подошла к гостю сзади, со стороны канделябра,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 Граф де Бальмен стал часто бывать у них в доме, много шутил с ней, дразнил ее, исправлял ее французские ошибки, они часто говорили по-французски по просьбе леди Лоу. Ко дню ее рождения, когда некоторые из домашних по привычке подарили ей куклы, он поднес Сузи красивый Нессессер, выписанный из Парижа, с ее инициалами на красном шелке шкатулки.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 Александр Антонович Дебальмен